Глава седьмая. Перчатка Хотя ростом Юни Стокма не вышел, он отличался крепким телосложением. Руки у него были большие, мощные, и передвигался он в развалку развинченной походкой, поигрывая крепкими мускулами. редеющие волосы он старался зачесывать назад. В мороз предпочитал прятать голову под капюшоном теплого анарака. Как всегда, он курил одну сигарету за другой, а курок словно приклеился к его губе в углу рта слюнявый в желтовато-коричневых пятнышках никотина. Юни носил вислые усы, похожие на две тонкие соломинки. Справа усы обгорели. Юни Стокма ждал рейдера Фольки Есперсона. Чтобы не задубеть от холода, он расхаживал туда-сюда перед его домом на улице Томаса Хефтья. Полчаса назад он поднимался в квартиру и разговаривал с Ингрид Есперсон. Та сообщила, что Рейдер может вернуться в любую минуту. Скорая встреча будоражила Юнни. Мысли у него в голове путались. Он все еще не решил, как лучше изложить суть дела. И самое главное, он волновался, что не сумеет настоять на своем. Чтобы настоять на своем, ему нужно будет смотреть Рейдеру в глаза. А ведь Рейдер гораздо выше его. Ещё непонятно, как себя вести. Сразу броситься в атаку, вначале изобразить дружелюбие или держаться нейтрально. Может быть, Фольк Есперсон лучше его поймёт, если он обратится к нему ледяным тоном, как обычно разговаривал сам Рейдер. Юния несколько раз повторил про себя. «Мы оба взрослые люди». Потом он поморщился, фраза ему совсем не понравилась. В последний раз он произносил её, когда беседовал по телефону с Берет, бывшей женой. «Рейдер, я тут немного подумал». Означало бы, что Юнин не уверен в себе и пытается произвести впечатление, а также то, что он заранее признает главенство Рейдера. «Рейдер, я тут немного подумал. Ты не можешь не согласиться, что у тебя единственный выход». «Да, пожалуй, так сойдет. Единственный выход. Он должен понять, что другого выхода у него нет. Естественно, Рейдеру захочется выяснить, в чем этот единственный выход». Хотя он наверняка и сам обо всем догадывается, ведь рейдер знает Юни. Ингрид приглашала его зайти, но Стокма отказался. Ему не хотелось сидеть в квартире рейдера и Есперсона. Правда, вслух он ничего не сказал как всегда, что-то буркнул в ответ. Ингрид Есперсон была дамочкой общительной, из тех, кому нравится флиртовать с водителями грузовиков или сантехниками. Юни подозревал, что Ингрид западает на мужчин с грязью под ногтями, но ни за что не откажется от безопасного убежища, пристойного, хотя и надоевшего брака. Независимо от того, сознает ли Ингрид или нет, она лучше своего мужа. Кстати, последняя Юни тоже надеялся внушить Рейдеру. Он все больше мерз, потому что не догадался надеть под джинсы теплые кальсоны, хотя бы треники, А надо было заранее все продумать, ведь мороз почти, минус двадцать. На улицу повернуло такси, которое везло рейдера Есперсона. Стокма дождался, пока Есперсон расплатится, с трудом выберется на тротуар, а такси тронется с места». Он засунул обе руки в карманы куртки и зашагал навстречу старику. Сначала Фольке Есперсон, сутулившись, немного постоял на одном месте, потом поюжился и зашагал к своей двери, неуверенной стариковской походкой. — А, это ты, — сказал Есперсон, поравнявшись с Юни, — что тебе еще надо? Стокма сразу понял, чем все закончится. Рейдер едва удостоил его взглядом и говорил пренебрежительно, как будто заранее сбрасывал его со счетов. Мм, -э -э я тоже рад тебя видеть, сказал Стокма. Рейдер покосился на него через плечо, ему хотелось поскорее попасть домой. Я хочу тебе кое-что сказать, объявил Стокма. И слышать не желаю. Он понимает, в чем дело, подумал Стокма, значит, прошлое и ему не дает покоя, только он не знает, как совсем покончить. Фольке Есперсон толкнул Стокма в плечо, чтобы тот посторонился. У тебя единственный выход с напором произнес Стокма, преграждая старику путь. «Уйди с дороги», — ответил Фольке Есперсон. «Я все решил», — сказал Стокма, — «и... мне надоела твоя болтовня», — перебил его Фольки Есперсон. «Я ничего вам не должен, ни тебе, ни твоему покойному отцу». Фольки Есперсон собирался пройти мимо, но Стокма схватил его за воротник. «Никуда ты не пойдешь, старик». «Что?» — Юни растерялся. «Он ведь не собирался хватать старика». Ощутив, какой его противник слабый, он совсем оцепенел. Ну и положенится, нечего сказать. Рейдер, не кто-нибудь. Он сам, Фольке Есперсон. Рейдер без всяких усилий вырвался и проворчал. Да как ты смеешь? Ты мне за все заплатишь. Юнистокма еще кипятился, но его требование не содержало в себе той убежденности, на которую он рассчитывал. Потрясение от собственной наглости привело его к тому, что он совсем сник. Ему словно подрезали крылья. «Убирайся назад в свою вонючую дыру, откуда ты выполз», — прошипел Фольки Есперсон, дрожа от ярости. Он снова дернулся и прошел мимо. Стокма смотрел ему вслед, разинув рот. Через два шага старик вдруг остановился, как будто передумал. Сунул руки в карманы, достал перчатки, мрачно посмотрел на одну из них, а потом замахнулся и хлестнул ею Стокма по лицу. Раз и еще раз. «Вот дурак!» буркнул Фольки Есперсон и направился к двери, до которой ему оставалось пройти 25 метров. Когда старик отвернулся, Стокма как будто ужил. «Вор, сволочь!» — закричал он, бросаясь следом за высоким стариком. «Это тебе даром не пройдет!» Фольки Есперсон не обращал на него никакого внимания. Дойдя до двери, он нажал кнопку домофона и стал ждать. Глядя в пространство, как будто Юни Стокма не существовало. «Это тебе даром не пройдет!» — угрожающе повторил Стокма. — Я еще вернусь. И тогда, фашист проклятый, ты не будешь хлестать людей по лицу. Послышалось жужжание, Фольки Есперсон открыл дверь. — Делай, что хочешь, провались-то пропадом, — буркнул он, входя и даже не оглянувшись. Дверь захлопнулась перед самым носом Стокма. Тот ошеломленно уставился перед собой. — Сволочь! — вырогался он. — Ах ты, сволочь! Он попятился и погрозил кулаком окнам на втором этаже.